Глава десятая. Излом. Станимир сидел один в большом чертоге своего дворца, погруженный в раздумья. Помимо прочего, чертог предназначался для приема послов. Конечно, он не мог сравниться с тронным залом лазурного дворца. Но для тех, кто не видел убранства царских покоев, здешние резные столбы и респесные балки с узорами, исполненными глубокого и тайного смысла, казались настоящим чудом. Однако Марас, посланник и родич из варянского вождя Учая, на красоты Станимирова дворца даже не взглянул. Уставившись прямо на вождя своими рыбьими глазами, бесстрастно изложил предложение учая. такое неслыханно щедрое на первый взгляд, но, по сути, больше походившее на хитрую и подлую ловушку. Выслушав мараса, вождь Литвягов, как много прежде, сделал суровое лицо и сообщил — что хорошо обдумает его слова, а затем даст ответ. По разочарованному виду Изарянина было ясно, что тот ожидал совсем иных речей, и Станимира это порадовало. Однако перечить Марас все же не посмел, лишь нахмурился и вышел. Илень, служивший толмачом беседе, намеревался было уйти вслед за ним, но Станимир... попросил его вернуться и вот теперь ждал. От их беседы зависело очень многое. Когда дрифский воевода вновь появился в резном чертоге, Станимир поднял голову и с улыбкой подозвал к себе. — Иди сюда, Илень, садись рядом, вот кресло. Я тут велел на пораспросить порасспросить о вашем учае. И кое-что меня удивило. — Что же? — Правда ли, говорят, что он, хотя и совсем юн годами, хитер, как седой лис? — Истинную правду. — кивнул Ирин, садясь в кресло. — Такого быстрого и изворотливого ума, как у этого парня я, отродясь не встречал. Все свои победы, а их было уже немало. Куча держал более хитрости, чем силой и доблестью. — А правда ли? то при состоял жезлоносец по имени Джериш. И это правда, именно Джериш обучал его войско. — Так и мне рассказали, — пробормотал Станемир. А еще говорят, будто этот Учай поныне называет себя наместником затуманного края, и будто бы Джериш был к нему приставлен из столицы, дабы присматривать и наставлять. Это уловка. Отмахнулся Илень. «Она помогла нам взять мравец. Тамошние арии были уверены, будто мы идем к ним на помощь. Хитро. А еще мне поведали, будто жена Учая открыто жила с тем самым Джерришем, а Учая, зная о том, даже вида не подавала. Ишь!» — буркнул Илень и о том прознал. И «Это было несложно». «Отвечай, да или нет?» Ивень долго мялся, будто думая, говорить или нет. Станимир молча ждал. «Вот видишь, какое дело! Учай он парень непростой. Слыхал, как его величает Марас. Учай сын Шакая. Отца-то его на самом деле звали Талмай. «А кто такой Шкай?» — Это у них бог грозы. Стал быть, Учай сам себя зовет сыном бога и другим велит. Оттого земными девками вроде как мрезгует. Ходят слухи, что к нему благосклонна некая изорянская богиня. Ну, ясное дело, после богини даже царевна, не говоря уже о жене, соломенным чучелом покажется. — И что же за богиня? — с любопытством спросил Станимир. «Кто-то видел ее?» «Нет, но он носит ее лик на груди и после всякой битвы жертвует ей кровь врагов». Илень, невольно оглянувшись, добавил шепотом. «Болтает, он и жену свою той богине отдал». Он откашлялся и сказал громко, «А может, и ерунда все это». «Да уже и не важно. Мина с Жерешем в битве за мравец оба голову сложили». — Ну да, конечно, — кивнул вождь Людвягов. — А теперь выслушай меня, друже, Если я вдруг околесицу какую понесу, ты, как в прежние времена, честно о том скажи. — Давай, — удивленно ответил Елень. — Стало быть, Учай завоевал для нас с тобой, для всех тех, кого ареальцы именуют вендами, дривские земли. — И теперь желает отдать их под мою руку. Верно. Погоди, я не закончил. Нынче там у вас, поди, уже снег лежит. Да. Тогда уезжали во всю мело. Пока холода до да метели, ариальцы к вам не сунутся. Да и не до того им сейчас, на них с юга накхе лезут. А вот представь, снег сойдет. Половодье схлынет, дороги высохнут, и придут из столицы войска отбирать мравец. И кого они там встретят?» Илень почесал в затылке. «Нас?» Тот и оно, учая, там уже нет», — рассуждал молодой вождь. «Вместо него ты. Да, может, и я, если соглашусь принять земли». «Как дальше дело складываться будет?» «Понятно как. Вновь сойдемся в Сечи». «Вот», — протянул Станимир. — «ясное дело, без боя родную землю не отдадим. Но одним управиться будет трудновато». «Ну так у нас же у чай будет в союзниках», — возразил Дривский воевода. «И то верно». Но если бы ты сказал, что союзником будет изгара, я бы в тот же миг поверил. А учай, как мы помним, хитрее седого лиса. Как придет с войском под мравец, да как ударит не по ариальцам, а по нам. Ведь он все еще ариальский наместник затуманного края. Как-то оно все... — А если мы еще и царевну ему отдадим, — продолжал Станимир, — так он явится под стены не один, а саюный, и будет рассказывать, как хитростью освободил ее из наших рук. — Ух ты! Елки мохнатые! — пробормотал Ильин, хватаясь за голову. — Как оно у тебя все скверно складывается, как рыбья чешуя, одно к одному. «Вот, и мне так представляется. Я бы еще поверил, что Аюна из Зарянина сама по себе надобна. Может, он видел ее или слышал о ее небесной красоте от Джерриша. Но только, как ты сам подтвердил, у девок вовсе не глядит. А раз так, зачем она ему? Тут явно какой-то расчет». «Расчет тоже имеется». Подумав, ответил воевода, «Учай на царевича Юра ужас, как зол. Тот вроде как его батюшку на охоте загубил. Думаю, месть он задумал». «Мстить тоже, по-всякому можно. Вот что тебе скажу. Как бы то ни было, царевну ему отдавать нельзя. Однако и от его предложения отказываться неразумно. Надо выждать». А тем временем разведать получше, что наш новый союзник затевает на самом деле. Станимир наклонился в кресле и негромко сказал. Поступим так. У Айоны есть служанка, смышленая и схожая с ней ликом, с красивой золотистой косой. Она хорошо знает порядки государева двора, сумеет прикинуться соревной." Но Морас уже видел царевну. — Морасу, скажем так, мы с радостью готовы выполнить условия у чая, но для столь высокой гости нужно устроить должный прием, а пока вперед самой царевны мы посылаем часть ее свиты. И намекни ему, что я пытаюсь одурачить венских вождей. Морас на это пойдет. Куда ему деваться? — Сама Аюна до времени поживет у меня в тайном месте. А мы устроим царевне пышные проводы в азарянские земли. Так мы выиграем время, чтобы разобраться, друг нам чай или хитрый враг. Заодно успокоим родню Бурмилы. — Ну, а когда Учай узнает, что вместо царевны ему отправили челядинку нахмурился ильень Ох, не завидую я девке. Что он с ней сделает? — А нам какое дело? Куда важнее, чтобы он не разгадал нашу игру. Власка кипел от ярости и какого-то нового, жгучего чувства, которому не мог найти названия. Вот уже несколько лет, как он пошел под руку с и вполне заслуженно считал себя ближником князя. Как же мог Станимир, почитаемый им как отец, так поступить? Когда тот призвал власка к себе, потребовал доставить к нему суви и объяснил, зачем, у талмачаж волосы на загривке зашевелились. Заметив, насколько ошарашен соратник, Станимир удивленно смерил его взглядом. «Что происходит?» «Не губи, Владче!» «Да вроде и не думал!» «Не отдавай в Изарянскую землю Суви! Любую другую возьми из свиты! Вон их сколько!» «Ты, Власка, все ж не заговаривайся!» «Недовольно ответил вождь!» «Нах, тебя по руке ополоснул, а не по голове! Я что, совет с тобой держать буду, как мне надлежит поступить?» «Если я сказал, что поедет Суви, то пред тем всяк подумал». «Ясное дело, подумал. Но мне она дороже жизни!» «Похоже, по голове все же прилетело», — вздохнул Станимир. «Власка, ты что, с умом поврось? Как она может быть тебе дороже жизни?» «Она пленница, наша добыча, как и все они». Вот эта золотая пряжка тоже добыча. Поезд твой добыча, и суви ничем не лучше. Ясное дело, что добыча. Мне ее шерих еще там в лесу отдал. Я иного себе и не спросил. Э — -э, э так не пойдет, — нахмурился Станимир. Царевна и все, что при ней, платье, гребни, зеркала или девки — Это моя добыча. Уже я, щедрот, могу ими наделять. — Разве плохо я тебе служил? Разве прогневал чем? Толмач устремил молящий взгляд на князя. — Прошу, не отнимай суви. Люба на мне. — Ты, брат, не дури. Нынче это Люба, завтра иная. Вот скоро пойдем в земли ариев, хоть десяток себе наловишь. «Мне это нужна. «Уйди из глаз моих, не зли! Сказано, поедет кучаю, стало быть, поедет!» «Ступай, у Мишка проветри!» «Я какую блажь себе забрал!» «Ни одна девка жизни твоей не стоит!» «Запомни это!» «Не для того я тебя в прежние годы от казни в столице спас, чтобы нынче ты мне такой навозной кучей расплылся!» Станимир вдруг оборвал себя. — Как же я сразу-то не сообразил? Он вплотную подошел к воину. — Мне ли не знать, как могут увлекать ариальские девы? Неужто тебя совсем лишила разума златовласая чаровница? — Разум при мне, — буркнул власка. — А лучше бы ты сказал «да лишила». В голос вождя Лютвягов больше не слышалось сочувствия. «Стал быть, разум был при тебе в ту ночь, когда ты потерял уверенную тебе царевну?» Станимир вонзил взгляд между бровями соратника. Тот невольно попятился. «Вчера, перед тем, как уйти из города, не поручил ли я тебе сопровождать Аюну и ни на шаг от нее не отходить?» «Я был с ней». — пробормотал Власка. — Мы ходили на торжество царевны и ее девушки веселились там, отведали медовых пряников. — И как? Понравились ли ей пряники? — зловеще спросил Станимир. — Понравились. Князь сгреб Власка за ворот рубахи, синие глаза стали ледяными. — А мне не нравится, когда мой приказ... Забывается ради прекрасных глаз столичной девчонки. Вчера ночью, ты слышишь, ночью, Аюна оказалась в лесу. И не просто в лесу, где на нее мог наткнуться какой-нибудь упившийся стражник или задрать кабан. Она видела обряд. Ты понимаешь? Власка явно услышал. сколько побледнел как мертвец к счастью не весь добавил станимир где ты был в это время а точнее с кем ну да глупый вопрос ты ведь проводил ночь с этой самой суви да выдавил толмач. и ты хочешь чтобы после этого я оставил ее здесь ее стоило бы казнить и тебя Вместе с ней. «Если я отлучался на время, с царевной оставался надежный человек». «Что еще за надежный человек?» «Травница Векша, та, что сдала нам убежище Накхов». «Травница? Любовница Кирана?» — изумился Станимир. «С чего ты решил, что она надежна?» «Она врачевала наши раны». Это лишь способ проникнуть в город, не привлекая внимания. Станимир принялся ходить взад и вперед по чертогу. — Где она сейчас? Ее следует немедленно найти. — Ну, ты же сам взял ее в войско. — Да, у нас были раненые, а она называлась Травницей. Кто знает, как бы она поступила, если бы мы ее прогнали. Она хитрая и изворотливая, как куница. — Ее надо найти как можно быстрее. — Я сделаю это. — Прежде иди простись с Суви. — Вилен, не губи. Прошу тебя. — Власка! — сквозь зубы просадил Станемир. — Я могу тебе дать с ней проститься. — Или ничего не дам. Суви поедет к изарядам, а ты должен изловить Векшу. Не найдешь — берегись. Ступай. Станимир повернулся спиной к соратнику, всем видом показывая, что разговор закончен. — Не губи! — еще раз тихо произнес Власка. Но повелитель Лютвягов не оглянулся. Толмач, понурившись, вышел из резного зала и пообрелся со двора. В памяти его всплывали образы былого. Вот он со всем мальцом взят в прислуги в особняк знатного Ария. Вот местные детвора оглумится над ним, презираемым чужаком из лесу. И драки. Драки каждый день. Сперва побои, затем яростные схватки до кровавых соплей и дранное рубище вместо одежды. Когда ему исполнилось тринадцать, хозяйский сын вздумал плетью поучить венского волчонка. Но едва свистнула плеть, едва жгла его плечи, мир заволокла пелена. А когда Власка снова начал различать свет и тьму и услышал вокруг человеческие голоса, увидел хозяйского сына, лежащего с разорванным горлом. Не видя, не слыша ничего вокруг себя, он шел через торжище. Накская рана над предплечье жестоко соднила. Проклятый саконский клинок прорубил наручи из воловьей кожи, будто дымотканный рукав. — Не успей, Вент, в последний миг повернуть руку! Валялась бы отсечённая там, на лесной поляне. — Будь она неладна, это травница! — думал Власка. Ее снадобья хорошо помогают, а как ни крути, придется ее задавить. Неужели Векша в самом деле была лазучицей Кирана после всего, что он с ней сделал? Быть не может. Скорее уж Аюну пожелала узнать, куда подевался среди ночи Станимир. А травница? Она от снега до снега по лесу бродит. Вот и решила услужить царевне». отыскать след допроводить. Да проводить а теперь ей конец станимир спуску не даст пока не вытянет все лучше уж быстро ее прикончить но сперва пусть промоет рану нагхи своим клинкам еще измениного яду порой добавляют толмач свернул в проулок между лавками и зашагал к дрифскому подворью где в укромной клетушки поселилась векша эй «Волкалак!» — услышал он совсем рядом. «Куда прешь? Людей перед собой не видишь!» Власка поднял глаза. Перед ним, загораживая путь, стояли трое дюжих парней из рода Бурмилы и смотрели на него с откровенной ненавистью. «Я, гляжу, ты руку поранил. Не с Бурмилой ли на тропе свистнулся? Ну-ка, зубки покажи!» — Сейчас проверим, не ты ли нашего дядю загрыз. — Проваливайте. Процедил Власка, чувствуя, как накипавшая в груди ярость вот-вот отыщет себе выход. — Слышь, ты, вымесок собачий! Один из парней попытался было толкнуть толмача в грудь. Власка почувствовал даже какую-то благодарность к этому ражему детине. Чуть отклонившись назад, Власка с размаху ударил лбом вражину в переносицу и тут же отпустил его, не мешая падать на зем с разбитым лицом. Опешившие было приятели его жертвы ринулись вперед. Мощный пинок остановил первого, и тот своим упал, держась за сломанную ногу. В то же мгновение локоть толмача саданул по скуле второго парня, едва не угодив тому в висок. Чуть выше, и не носила бы его уже земля, но и того хватило, чтобы преграждавший дорогу обеспамятил. Власк оглянулся, не видел ли кто расправы. По всему получалось, что не видел. Да и кто бы заметил, вряд ли успел бы понять, так быстро все произошло. — Ваше счастье, что я уже отобедал! — прорычал Толмач. чтобы ваши обглоданные кости по торжущу псы гоняли не дождавшись ответа он зашагал дальше чувствуя что ему несколько полегчало и борясь с гложущим желанием вернуться и добить недругов над рижком подворье толмача узнали и впустили без вопросов векши дома спросил он у одного из слух возившихся на конюшне «У себя», — юнец указал на дальний конец обнесенного чистоколом двора, примыкавшего к городской стене. «Одна?» «Нет, гости у нее, не из наших». «Гости?» — недовольно пробормотал Власка, направляясь к летушке травницы. Временное жилище Янди на подворье числилось одним из самых закудалых, но, по мнению травницы, оно было просто замечательным. В дальнем отворот конце двора никто из прибывших к Дриву вселиться не желал, так что поблизости не было лишних ушей и глаз. Кроме того, ветхая крыша легко разбиралась. Заметив это, Янди радостно вселилась в плитушку. Впрочем, с чего бы бедной травнице привередничать? Из-за двери слышался негромкий женский голос. «Царевна волнуется». Ее хотят увести куда-то в лес. Царевна сказала, что ее повезет. Шерих. А он, как известно, давно на госпожу зуб точит. У него и так зубы острые. Кмыкнула Янди. Можешь поверить, сама видела. Вольну тебе шутить. Погоди, сюда идут. Сердце Власка замерло. Он узнал голос Суви. «Эй, это я!» — отозвался он. На перстница царевны вскочила и приоткрыла дверь. — Хорошо, что ты здесь. Векша, Векша, перевяжи мне рану, а я пока рассказывать буду. Он вошел внутрь и запер дверь на засов. — Хорошо, что ты здесь, — вновь повторил он, глядя на Суви. — Я пришла за снадобьем для царевны. Чуть запинаясь, проговорила Суви. — Разволновалась она. Ей бояться нечего. Толмач скривился, когда Янди принялась деловито разматывать повязку. что это прикончил Бурмилу. Рот его лезет на рожон, требует выдать им душегуба головой. На Станимира указывают, на царевну косится. Вот ее решили пока спрятать. Другое плохо. Да что там плохо? Власка нахмурился и сжал кулаки. — Хуже некуда. — Что стряслось? — испугалась Суви. — Станимер вздумал обвести родичей Бурмила вокруг пальца. Сказать, что царевна отдает изорянам в обмен на древские земли, как того их вождью чай пожелал. — А на деле вместо нее он тебя решил туда послать. — Меня? Пролепетала изумленная челядинка. — Но почему меня? Как же так? Власка почувствовал, как на его загривке вновь вздыбилась шерсть. — Я не отдам тебя, Суви. Волчьим солнцем клянусь, не отдам. Кто бы мне что ни повелел. — Ты мне только верь, я все сделаю. — Я тебе верю. Глухо отозвалась Суви. — Я не хочу в азарянские земли. Там всегда зима, там дикари на лосях скачут. И заряни нашего царевича Аюра едва не загубили, хотели медведям скормить. — Я все сделаю. Власка силой привлек девушку к себе. — Ничего не бойся. — Не хотела бы мешать вам, — клянилась Янди. — Но мне нужно приготовить отвар. Я пока в лес схожу, за корешками. — А вы, если пожелаете, тут оставайтесь. — Не выйдет тебе сейчас идти в лес, — возразил Власка. — Велено никого не выпускать без дозволения Станимира. — Ну я-то причем? всплеснула сплеснула руками Янди. — Куда уж мне с Бурмилой справиться? Это, видать, воинов касается. — Помолчи. И меня послушай. Толмач понизил голос. — Станимир меня за тобой послал. — Никак захворал, — обеспокоилась травница. — Захворал. И той хворе одно лекарство — выдать тебя головой. — Ничто князь об ударился. Я-то ему зачем? — А ты глаза большие не делай. Наш князь кто угодно, но не глупец. Ты зачем царевну в лес водила? — Янди промолчала. «Неужто Айюна меня выдала? Святое солнце! Как можно быть такой дурой?» «Да ты на меня не пялься!» — хмыкнул Власка. «Княже все ведомо!» «А ты чего желаешь?» Чуть слышно вымолвила девушка, прикидывая, как унять виск Суви после того, как ее красавчик толмач рухнет здесь с проломленной гортанью. Пожалуй, ее тоже придется убить. Власка поглядел на травницу и вздохнул. Отплатить черной неблагодарностью этой хрупкой девушке, которая лечила его раны? — Бежать тебе надо, — сказал он, — и как можно скорее. — Пойдем к воротам. — Стражу я отвлеку. Уходи. И не объявляйся здесь больше.